Травматологическая больница. Мне отча наш, ни обида, ни ужас. Сквозь мостовую и стужу ночную первое, что синило, очнувшись, чувствую стало быть, существую. А в коридоре в больничном, как в пристани, не протестуя, одоа на стуле тесно сидели суровые истины чувствую стало быть существую боли рассказывают друг другу мать говорю подверни полотенце нянчит старуха кормилицу руку словно спелёнотого младенца я за тобою О мать, малолетняя, я за тобой обожженец вчистую. Я не последний, увы, не последний. Чувствую, стало быть, существую. Сын утишают, ключиться не бозnać что. Звякнут прибывшему термосом с чаем, тоже обходится без О безболеvalueOfо так существуем, так ощущаем. Это впадает народное чувство из каждодневной стихии в другую. Этого он и рассказал Заратустра. Чувствую стало быть существую. Пусть ты расшибишься, завтра из гипса слушая первую птицу зимнюю ты понимаешь что не ошибся чувствую стало быть существую ты подойдёшь для других незаметно как ты узнала вразу луку такую я поднимусь уступлю тебе место чувствую Стало быть, существую.